Прошлое, настоящее и будущее, как единое целое. Вы думаете постоянно. Вы не можете разъединять свое прошлое, настоящее и будущее, потому что они едины. Они связаны непрерывностью мысли. Скажем, вы идете по улице и видите драку. Хулиган бьет слабого человека. Подходя ближе, вы испытываете негативные чувства. Если вы думаете, я отвернусь, уйду и сделаю вид, что этого не было, то чувствуете сильные негативные эмоции, потому что не хотите, чтобы жертве было больно. Поэтому вы думаете, тогда я вмешаюсь и помогу. Но и теперь вы испытываете отрицательные эмоции, потому что вы не хотите, чтобы вам повредили лицо или вообще убили. Вы спросите, «Абрахам, что же мне делать?» Мы ответим. То, о чем вы подумали, нормально. В этом примере не существует идеального варианта выбора, потому что в этот момент вам приходится делать очень многое из-за отсутствия подготовки в прошлом. Если бы в прошлом каждое утро вы устанавливали намерения безопасности, благополучия и взаимодействия только с теми, кто гармонирует с вашими намерениями, мы гарантируем, что вы не оказались бы в этой некомфортной ситуации. Поэтому мы отвечаем. Поступайте, как хотите, но сегодня же начните создавать мысли о том, чего бы вы хотели в будущем, и тогда вы больше не будете попадать в неприятные ситуации, в которых любой вариант действия вызывает дискомфорт. «Позволять ли, чтобы на моих глазах происходила несправедливость?» Пока вы не понимаете, как получаете все, что получаете, вам будет тяжело принять идею разрешения. Потому что вы видите вокруг много того, что вам не нравится. И говорите, как я могу допустить, чтобы творилась эта несправедливость. А мы отвечаем. Вы разрешаете ее, признавая, что это не часть вашей жизни. И в большинстве случаев это действительно не ваше дело. Это не ваша задача. Это творение, это притяжение, это жизнь других людей. Вместо того, чтобы пытаться контролировать жизнь других, у вас это все равно не получится, что бы вы ни делали, попытайтесь контролировать собственное участие в этих ситуациях. Создав четкий образ жизни, которую вы хотите вести, вы подготовите себе гладкий и приятный путь. Внимание к нежелаемому создает нежелаемые. Вы притягиваете силой мысли. Вы получаете то, о чем думаете. Хотите вы того или нет. Поэтому, когда вы обращаете внимание на невежливых водителей, то притянете в свою жизнь и других таких же. Когда вы обращаете внимание на тех, кто оказывает вам некачественные услуги в деловой сфере, вы притянете себе больше подобного. То, на что вы обращаете внимание, особенно эмоциональное, вы притягиваете в свою жизнь.